Когда Харуюки закончил извиняться и доказывать, что удалил фотографию, настало уже 11 часов. Они в спешке вернулись в столовую, где встретились с Чиюри, которая уже сняла фартук, но кроличьи уши решила пока оставить. Благодаря судьбу за то, что Чиюри не было в зверином царстве, Харуюки повёл разросшуюся группу в сторону секции кенда. У входа стояло будоражащее воображение табличка самурай Дэнс», А внутри обнаружился почти полный аншлаг. С трудом найдя место для восьмерых человек, они стали ждать представления, которое должно начаться через пять минут. Пока они ждали, Хараюки еще несколько раз посмотрел на лицо Рин рядом с собой. Хоть она и повеселилась в костюмированном кафе вместе с остальными, Рин явно вела себя молчаливее обычного. Но окна зала оставались закрытыми, занавес не спешил подниматься и определить, действительно ли она выглядела бледнее обычного, он не мог. «Слушай, Кусакабе, если тебе по-прежнему не здоровится, лучше скажи, я отведу тебя в медкабинет!» Решившись, шепнул он ей. Рин повернулась к Харуюке и улыбнулась. «Спасибо, но я в порядке!» «Хорошо!» – ответил Харуюке и кивнул. Но тут он заметил, что Рин стояла на ногах не очень уверенно. Харуюки удивлённо моргнул, но не успел что-либо рассмотреть, как свет погас окончательно. Откуда-то донёсся тихий барабанный бой, звук постепенно становился громче, ритм быстрее, а дойдя до высшей точки, неожиданно затих. В повисшей тишине резко зажглись мощные прожектора. На сцене, организованной в центре зала, величественно стояли со скрещенными на груди руками, одетые в кимоно парни из секции. Их около дюжины. Однако они не в тех кимоно, в которых тренируются. Эти больше похожи на парадные самурайские костюмы 19 века. Синие штаны и голубые безрукавки. Конечно же, волосы в самурайском стиле им заплетать не стали. Но белые ленты на лбы и повязали. В самом центре первого ряда стоял никто иной, как Такумо. Сегодня он без очков, а волосы его зачесаны назад. Из-за чего на профессора он стал совершенно не похож. Откуда-то донёсся пронзительный писк. «Моё дзуми!» И Харуюки невольно посмотрел в сторону Чиири. Но на её лице виделось лишь волнение. Она изо всех сил молилась, чтобы представление прошло успешно. Вновь воцарилась тишина. Такому медленно разомкнул руки, а затем поднёс правую руку к левому боку, к которому крепился меч бамбуковый и не деревянный. Такому взялся за рукоять, торчавшую из чёрных ножен, резко выхватил его и в воздухе мелькнула серебристая искра. Конечно, меч не металлический. скорее всего он сделан из пластика и покрашен металлической краской. Но таккуума своими движениями так хорошо передавал вес настоящего меча, что распознать подделку почти невозможно. Взявшись за рукоять обеими руками, он занёс его высоко над головой. Затем он замер, и в воздухе повисло напряжение. Когда оно дошло до предела, вновь послышалась барабанная дробь, и так у резко опустил клинок. Сразу за ним, за мечи схватились и остальные парни, а затем тоже взмахнули ими перед собой. Их групповой танец заслуживал лишь одного слова – «шедевральный». А они то резко двигались по сцене под звуки барабанов, То размахивали клинками, то прыгали, то крутились. Некоторые движения были синхронными, а некоторые они с поразительной точностью выполняли точно друг за другом. На каком-то этапе барабанная музыка превратилась в японский рок, и зрители начали хлопать в ладоши в такт. Хароюки обливаясь потом, внимательно следил за Такому и сам не заметил, что на каком-то этапе начал хлопать и сам. Возможно, Такому поставили в самый центр благодаря фотогеничной внешности и высокому росту, но также ходили слухи о том, что после летнего чемпионата его могут назначить следующим президентом секции Кенда. Слева сзади от Такому танцевал низковатый мальчик с серьёзным лицом. Он не сводил глаз с Такому и старался как можно точнее повторять все движения. Номи Сейдзи, некогда именуемый «мародёром-дасктейкером», Проиграв в дуэли по правилам внезапной смерти на неограниченном поле, он потерял брейнбёрст и все воспоминания об ускоренном мире, перестав быть бёрст-линкером. Он больше не стремился жестоко грабить других людей, теперь он стал просто серьёзным киндоистом. Он глубоко уважал Такумо и обращался к нему не иначе, как Таку-сэмпай. Пусть у него уже не осталось той немыслимой силы, что когда-то давал ему физикл-бёрст. Его природный талант никуда не делся. Он танцевал уверенно и чётко, превосходя почти всех остальных танцоров. Но самое главное, на его немного детском лице больше нет печали ненависти, которая когда-то искажала его. Пожалуй, «Брейнбёрст» был для него своего рода проклятием. «Хотя, возможно, я так думаю, потому что хочу в это верить». Музыка становилась всё быстрее, приближаясь к «Рещенда». Харуюки изо всех сил хлопал в ладоши и в то же время продолжал размышлять. Брейн-бёрст одновременно и проклятие, и спасение каждого бёрст Возможно, эту двуличность и стоит называть истинной сутью ускоренного мира. В нём в равной степени существует и добро, и зло. Возможно, если бы Харуюки следовал по пути зла – Однажды он стал бы таким же исполненным ненависти Бёрст Линкером, каким был Номи. И в то же время, когда Харуюки лишил Даск Тейкера всех очков, он лишил его того добра, которое он нашёл. Которое он, возможно, смог бы однажды найти в ускоренном мире. «Эх, если бы Брейн Бёрст можно было установить повторно!» Невольно подумал Харуюки, ощутив, как ёкнуло его сердце. «Конечно же...» Если бы Харуюки вдруг подошёл к Номи, который сейчас не знал о нём практически ничего, и предложил бы ему попробовать установить какую-то сомнительную программу, тот вряд ли бы согласился. Но что важнее всего, вряд ли Номи нуждался в ускоренном мире. Вряд ли ему нужно спасение. Но мысль о том, что всё могло сложиться по-другому, никак не хотела покидать Харуюки. Вряд ли он смог бы найти его до того, как развернулась драма с участием его родителя. Но если бы он встретился с Номи раньше, чем на него вышло общество исследований ускорения, если бы их первая встреча случилась не после того, как он установил себе чип мозговой имплантации и начал шантажировать Харуюки записью, а в обычной честной дуэли, то однажды они с Номи смогли бы понять друг друга, несмотря на ту жажду, Что он испытывал? Харуюки хотел в это верить. Тем временем на сцене два самурая с огромной скоростью размахивали мечами друг напротив друга. Слышался звон мечей. Скорее всего, это звуковые эффекты. Но движения в точности синхронизированы с ними. Одни бойцы сменяли других, а в конце развязалась масштабная битва стенка на стенку, в конце которой танцоры дружно вскинули мечи. В этот же момент музыка остановилась, закончилась, а в следующий миг раздался громкий рёв, и все танцоры дружно взмахнули мечами, поставив точку в танце. Харуюки аплодировал вместе с остальными зрителями и, улыбаясь, смотрел на лица Такуму и Номи. «Это было шикарно, Таку! Сколько вы репетировали?» спросил Харуюки сразу после того, как переодевшийся в свитер Такуму присоединился к их группе. Друг детства, блестяще исполнивший главную роль в выступлении, смущенно улыбнулся и ответил. «Ну, по ощущениям, это была вообще почти импровизация. Столичный чемпионат уже через месяц, и мы не могли позволить выделять на репетиции много времени». «Да ладно! Вон как вы подготовились! И костюмы, и свет на высшем уровне!» вставила Чиири, и так ему засмущался ещё сильнее. «За это надо сказать спасибо женской части секции». Это они организовали всё, начиная с хореографии. Вот только костюм было носить немного неловко. «Да ладно тебе, профессор! Если бы ты носил такой прикид там, небось выигрывал бы чаще!» Хихикнув, прокомментировала Ника. «Ах, мне это как комплимент воспринимать!» Отозвался Такому, вызвав волну дружного смеха. Даже вечно хмурый апарт и чем-то похожее на неё в этом плане Акера заулыбались, Чем сильно обрадовали Харуюки. Приближался поудень, и разросшаяся до девяти человек группа решила взять еды из киосков на стадионе. Конечно, в идеале они хотели выйти на улицу уже после встречи с Черноснежкой, которая стала бы десятой. Но та написала, что приготовление к выступлению совета занимает чуть больше времени, чем она рассчитывала. Она предложила встретиться через 10 минут и указала, где будет ждать. Увидев её письмо, Хараюки вспомнил, о чём она говорила ему перед началом фестиваля, и тихо обратился к Фука. «Кстати, учитель, пока никаких признаков атаки не наблюдается». «Вроде всё спокойно. Я пару раз проверила список противников, но никого необычного в нём не увидела. Но расслабляться ещё рано». «Хорошо. Правда, мне кажется, что даже владельцы комплектов в ужасе сбегут, если увидят список противников». Действительно, они бы увидели, что на весьма небольшой территории собралось аж 10 бёрстлинкеров. Причём среди них есть аватары шестых, седьмых и восьмых уровней, а также две королевы девятого. Даже Маджента Сиза поняла бы, что здесь ей не светит вообще ничего. В ответ на оптимистичную фразу Харуюки, шедшая немного впереди Акера, поправила очки и сказала «С другой стороны...» «Возможность напасть на двух королев сразу – редчайший шанс. Если они рассчитывают только на заражение комплектами, они вообще могут напасть, даже понимая, что проиграют». «Согласен. Я постараюсь проверять список почаще, чтобы обнаружить возможную атаку как можно быстрее». «Это очень хороший настрой, но так ты лишь потратишь гуру впустую. Парировала Аквакарант. Харуюки, понимая, что крыть ему нечем, послушно кивнул. Но несмотря на свой разговор с элементами, в душе Харуюки все же предполагал, что никакого нападения сегодня не будет. Их школа находится довольно далеко от Сатагаи, базы Мадженты, и риск для их противников слишком велик. А Речь могла идти не только об успешно отбитой атаке, но и о раскрытии своей личности. Несмотря на заражение комплектом, Маджента сохранила логичность и ясность разума. И безрассудные атаки не её стиль. Но Хараюки забыл о небольшом опасении, которое закралось в его мысли три дня назад. Маджента Сиза не сидела без дела. Но её атака закончилась ещё до того, как фестиваль начался. Понял он это лишь тогда, когда шедшая слева сзади кусака Берин неожиданно опёрлась на Хараюки, а затем Маучо упала.